Часть третья. «Ты так и не извинился?» Есихика, немедленно, даже не пообедав, вернулся в храм и пересказал Ненигина Микото упреки его жены, услышанные от Ханоки. Судя по фразе «одиночество» — это его наказание, она и правда затаила на него глубокую обиду. Она настолько не хочет видеться со своим мужем, что появилась перед прибывшей в миотзаки Ханокой, чтобы через нее передать сообщение. Это отлично показывало степень ее ненависти. «А, даже не помню». Нинигина Микота нашелся на старой безлюдной дороге слева от основного здания. Услышав вопрос Лакея, Бог напелила маску и попытался убежать, но Исихико вцепился в его кимоно и силой развернул к себе. «Что значит «даже не помню»? Если ты не извинился, ничего удивительного, что она до сих пор тебя ненавидит». «Жена, просящая не выполнять заказ мужа», «Поистине неслыханный случай», — фыркнул Кагане, слегка раздражённый задержкой обеда. «Но мне тоже иногда казалось, что неплохо бы извиниться, но Маска сказала, что ничего страшного. Все равно извинения ничего не изменят. Поэтому я, короче, не извинился», — надавил Есихика и Ненигина Микота молча кивнул. «Так, послушай, ладно бы ты был не виноват, но если сожалеешь, то живо извиняйся. Понятия не имею, что тебе сказала Маска». «Но зачем ты ей прислуживаешь? Ты бог или кто?» Камни старой дороги настолько обросли мхом, что стали ужасно скользкими. Юсихик одержал Нинигина Микота за кимоно и старался говорить тихим угрожающим голосом, но это не подействовало. Бог снял с себя маску и посмотрел Леке в глаза. «Маска! Моя драгоценная собеседница!» Что бы я ни спрашивал, она давала едкие, но меткие ответы и всегда поддерживала меня в трудную минуту. Прислушиваться к ее советам... «Ни в коем случае не ошибка. Я не прислуживаю. Я доверяю». Йосихико нахмырился. Что-то в словах Бога показалось ему подозрительным. Нинигина Микота воспользовался паузой, чтобы отмахнуться от рук Лакея. Когда Сакуя ушла в горы, я думал отправиться следом за ней, но маска посоветовала мне просто ждать, и я так и сделал. Даже эту одежду мне выбрала маска. Она сказала, что в ней я кажусь мужественней и божественней. Ненигина Микота грудь, словно хвастаясь своим кимоно. Маска назначала мне даты встреч с другими богами, и она же говорила мне в сторону каких подношений и предметов храмового оформления подталкивать людей. Вот благодаря кому у меня хорошо шли дела. Какое ты имеешь право критиковать ее? Лучи пробились сквозь листву и скользнули по плечам бога. И вообще, ты ведь пришел исполнить мой заказ, не так ли? Раз так тебе незачем спрашивать мнение Сакуи. исихика опомнился и заморгал. А ведь и правда... Долг Лакея в том, чтобы исполнить заказ бога, чье имя появилось в молитвеннике, а не в том, чтобы налаживать отношения между мужьями и женами. Никто не заставлял его учитывать мнение богини, которое не одобряло этот заказ. В зеленые глаза Каганэ посмотрели на притихшего Исихика, тем временем Ненигина Микота поправил слегка растрепавшееся кимоно и вздохнул. «В общем, мой заказ — вернуть голос Маске. Надеюсь, ты исполнишь свой долг Лакей». сказал он напоследок и торопливо спустился по каменной лестнице. Дорога от храма Ненигинами Котодами и Заки заняла около двух часов, нескольких пересадок с электрички на электричку и болезненного облегчения кошелька почти на 2000 йен. Но Исихико не мог просто выкинуть из головы слова Хана на насокое Бима. Тем более, что он слышал их только в пересказе Ханоки и хотел обсудить ситуацию лично с богиней. «Ты тоже чуешь, что тут что-то не в порядке?» Спросил вдруг Исихика, сидя на электричке рядом с поедавшим шоколад кулисом. Поезд был относительно новым, но, как ни удивительно, с деревянными скамейками. Однако из-за малого количества пассажиров на этой линии ходила лишь пара-тройка поездов в час. Действительно не в порядке. Та гадива была гораздо вкуснее. Да я не про шоколад, а про Ненигину Микота. Хмуро поправил Лиса и и вздохнул. Он полагается на свою маску во всем, начиная со своих отношений с женой и заканчивая выбором одежды. Но ведь эта маска всего лишь игрушка, которую Иси как-то моё выточила, чтобы утешить Ненигину Микота. Это же не подарок Аматарасу Миками или другого небесного бога, чтобы к ней так прислушиваться. Ясихико смотрел в окно. В основном там мелькал частный сектор, изредка прерываясь на поля и пустыри. Скамейка напротив казалась белоснежной от солнца. «Возможно, ему приходилось ей подчиняться?» – заявил Кагане, отвлекаясь от облизывания шоколада и скашивая взгляд на Юсихика. «Что должно произойти, чтобы богу пришлось полагаться на маску?» – начал Юсихика, но тут же догадался. Неужели дело в том, что он потерял силу? Раньше святой внук Нинигина Микота был гораздо могущественнее деревянной маски. Но сохранилось ли это превосходство, когда он начал терять силу? Йосихико уже не раз видел богов, которые давно утратили былое могущество, и порой даже воспоминания. Вот только Коноханану Сакуя Бима ушла на Фудзи, когда правил император Суинин. Одиннадцатый император Японии входит в число легендарных. Не факт, что когда-либо существовал. Заметил Кагане. «Не верится, что Нинигина Микото начал терять свою силу еще тогда. Скорее всего, явная потеря силы в зависимости от маски начались с последние несколько веков». Элис опустил взгляд на пол. «Меня куда больше заинтересовало то, что Маска вообще разговаривала. А что, так нельзя?» Есихика удивленно посмотрел на Кагане. «Можно. Просто теперь она не разговаривает, а это уже интересно. Если Маска говорила по своей воле, это значит, что в нее вдохнули жизнь. Если так, то даже видании Исикори Дамономикота, ее создательницы, не могло отобрать у Маски дар речи». Кагане посмотрел на Лакея глазами, в которых читалось непонимание. «Ессихика, мне кажется, это не просто маска», – произнес он зловещие слова. «Естественно, это не просто маска. Она ведь принадлежит Богу», – нахмурившись ответил Есихика. Ему хотелось по возможности разобраться с этим делом поскорее, чтобы не навредить собственному отдыху. Поезд ехал на север, плавно поднимаясь по склону холма.